Глава третья. Детектив Расмус оторвался от монитора и взглянул на часы. Было уже пол11 вечера, и он давно мог уехать домой, но у него всегда находилась масса предлогов задержаться в кабинете, в офисе, в этом старом здании Центрального полицейского управления пятого округа. Ален посмотрел в окно, на желтый свет фонарей, хрустнул затекшими суставами и закрыл ноутбук. Несмотря на приятную мужественную внешность и завораживающий взгляд зеленых глаз, он так и не нашел женщину, которая была бы готова разделить с ним дом и свою жизнь. Не сказать, что у него были завышенные требования к семейной жизни, скорее счастливому браку препятствовала цель стать известным и всеми уважаемым детективом. Это отнимало все его время. А путь к цели лежал не через ванные, ужины и семейные обеды, а через трущобы, преступления и трупы. Он был детективом из криминального отдела, и этим все сказано. Да, мимолетные встречи, бурные ночи и короткие романы временами возникали на страницах его жизни, но ни к чему серьезному так и не привели. Не существовало ни одного человека в этом душном городе, ради которого Расмус был готов уйти с работы хотя бы в девять вечера, и его такая жизнь устраивала. «Может, если бы отец жил где-то поблизости», — подумал Аллен. Его отец жил в пятидесяти милях от города в небольшом бревенчатом доме, отстроенном на своем участке земли. Хирург на пенсии выращивал овощи и фрукты, радуясь каждой завязи огурцов, яблокам и винограду, из которого делал домашнее вино и граппу. «Кого я обманываю? Я бы все равно был тут, в своем кабинете или на вызове, рассматривая разлагающиеся тела, раны, кровавые следы, места преступлений. Я ведь сын своего отца. Он всю жизнь провел на работе, в ночных сменах, со скальпелем в руке у операционного стола, а у меня в руке пистолет. Ален машинально провел ладонью по кобуре. Я все равно не поехал бы к нему». Размышлял детектив, чувствуя горьковатый вкус застарелой обиды. Он встал, задвинул стул и нехотя вышел из кабинета. На следующее утро весеннее солнце светило вовсю, нагревая поверхности столов в боковой переговорной комнате Центрального полицейского управления. Четыре стула были уже заняты членами группы расследования убийства Линды Смит, а Ален в это время напряженно выслушивал указания начальника управления Якоба Скара. Тот явно дал понять, что дело у него на контроле, он ждет каждодневных отчетов, пояснив, что такое преступление будет под пристальным контролем прессы, а значит, следует раскрыть его как можно скорее. И, несмотря на негодование Расмуса, выделил детективу еще троих человек. Ален чертыхнулся, подумав, что его недооценивают, поджал губы, неохотно кивнул и вышел из кабинета Скара. В боковой переговорной детектива уже ждали его напарница, Агнес Круз, перелистывающая свои заметки с места преступления, Роберт Смарт, молодой детектив, всего несколько месяцев назад прибывший по назначению из соседнего городка. Том Су, специалист по информационным технологиям, кореец по национальности, но гражданин этой страны по рождению, и упитанный весельчак Чак Брейв, который, как и Алин, уже три года пытался заслужить повышение, хотя ничем особым так и не отличился. На это дело Чак напросился против воли Алина, надеясь показать себя перед начальником управления. Дверь открылась и в комнату вошел мрачный детектив Расмус с тонкой папкой в руке. Дойдя до первого ряда, он небрежно бросил папку на крайний стол. «Это все?» — спросил он грубо, посмотрев широкое окно, за которым неторопливо просыпался город. Агнес, откашлившись, сказала, «И тебе доброго утра, Расмус!» С обнаружения трупа прошло 24 четыре часа. Аллен обернулся на коллег и сурово оглядел их. А у меня от четырех человек информации только на тоненькую папку, включая фотографии с места преступления. Как я должен это понимать?» Агнес закатила глаза и чуть поджала губы. Напарник не в духе, а это значит, что следующие 20 часов ей придется бегать по городу, как ужаленной. Расмус тяжело вздохнул. Вновь обвел сотрудников своим пронзительно недоверчивым взглядом. Раз никто не желает дать пояснения, начинаем планерку. Пройдемся по тем данным, которые у нас есть о жертве и обстоятельствах ее смерти. Линда Смит, 29 лет, проживала на Пятой улице в доме номер 14 в квартире 43, где и был обнаружен ее труп вчера, 3 апреля, в 9 часов 5 минут утра. Время смерти примерно с 22 часов в воскресенье до 2 ночи понедельника, 2 апреля. Отчет Коронера получен, — он строго посмотрел на Агнес. «Пока нет. Фил обещал управиться сегодня до десяти и направить его мне». «Я ему говорил до восьми», — возмущенно произнес Расмус. «Ну, значит, он с тобой не согласился», — спокойно констатировала напарница и пожала плечами. «Ясно. Что у тебя, Агнес?» — рявкнул Ален. Она встала, обошла стол и посмотрела на своих коллег. Всем доброе утро. Агнес бросила многозначительный взгляд на детектива. Начну с того, что квартира была предоставлена Линди Смит пять лет назад в социальный найм, как малоимущий и матери-одиночки. Жертва нигде не работала, по крайней мере, официально. Получала пособие по безработице. Другого жилья, по официальным данным, у нее не было, как и иного имущества. Замужем не была, но есть ребенок, девочка Милли Смит которой сейчас 13 лет, она находится в приюте Святой Марии уже около полугода. Девочки сообщили, прервал ее Расмус. Я звонила в приют и оповестила заведующую. Лично с Милли еще не разговаривала. Недовольно ответила она. «Надо поехать и побеседовать с девочкой и заведующей», вставил Расмус. «Сделаю сегодня. У меня на этом все». «Соседи опросили?» продолжал детектив. «Роберт, Чак». Роберт встал и чуть сутулись, занял место Агнес, которая уже села обратно на свой стул. Открыл записную книжку и неуверенно произнес. «Соседи опросили тех, кто был дома, остальными займусь сегодня». По их словам, Линда вела разгульный образ жизни, постоянно употребляла алкоголь и иногда наркотики. Мужа не было, как утверждают соседи, из 42 и 45 квартир. Но к ней постоянно приходили разные мужчины – Раньше с ней жила дочь, но соседи уже много месяцев не видели девочку. По понятным причинам Роберт кивнул в сторону Агнес. Пожилой сосед из 38-й сказал, что Линда была ужасной матерью, за дочкой почти не следила, поэтому ее забрали в приют. Он подкармливал ребенка, когда мать сутками не появлялась дома. Кто-нибудь обращался в опеку, жалобы в полицию, приводы. В полицейской базе значится неоднократные жалобы на шум в квартире и пьянство. Официальных обращений в опеку не поступало. «Тогда как девочка оказалась в приюте?» — уточнил Расмус. В октябре прошлого года патруль нашел Мили без сознания в Центральном парке. Они привезли ее в госпиталь, где оставили на несколько недель в связи с рядом заболеваний и полным истощением организма. Придя в себя, девочка сказала, что сбежала из дома и не вернется обратно, и у нее случился нервный срыв. «После чего Милли передали в приют Святой Марии, и ее делом занялась опека», — объяснил Том со своего места. «Я получил отчет от патрульной службы и звонил в госпиталь». «Что еще? И желательно об убийстве», — добавил Расмус, присев на край стола. «Ну, не совсем об убийстве», — Том пролистнул что-то на своем планшете. «Но может быть важно. Я выяснил, что жертва состояла на наркологическом учете». Ей выделили место в городской программе по реабилитации, но, посетив один раз реабилитационный центр, она там больше не появлялась». «Понятно, Том». Ален перевел взгляд на Роберта. «Соседи не заметили ничего странного в тот день?» «Нет, абсолютно ничего». Роберт пожал плечами и нервно пролистал записную книжку, уставившись в свои записи. «Никого подозрительного». Может, в этот вечер кто-то видел входящего неизвестного мужчину, незнакомую машину у дома. Или, может, они что-то слышали, крики, шум, хоть что-то. Никто ничего не слышал и не видел. Выдохнул Роберт и закрыл записную книжку. Все опрошенные соседи сказали, что в этот вечер все было тихо и спокойно. Линду в воскресенье никто не видел. Расмус нахмурился и почесал подбородок. «Не густо». «У тебя что-то есть, Чак?» Детектив обернулся и внимательно посмотрел на него. «Я только вчера вечером присоединился к расследованию и...» «Это не оправдание. Нам не нужны люди, зря тратящие время», — сухо кинул Ален. Но... Брови Расмуса приподнялись, а суровый взгляд, казалось, сверлил в побледневшем лице Чака дыру. «У тебя есть хоть что-то по делу?» — медленно проговорил Ален, четко выговаривая каждое слово. «Нет», — выдавил с Чак. «Чтобы я больше такого ответа не слышал. Или проваливай разгребать бумажки и не мешайся». Чак кивнул. Расмус наблюдал, как на его глазах Чак Брейв закипает от злости. Его гладкое бледное лицо с каждой секундой все больше покрывалось красными пятнами, глаза блестели, ноздри раздувались, Губы сжались в тонкую линию, а руки напрягались, словно он сжимал и разжимал под столом кулаки. Ален ждал, что Чак вскочит с места и закричит ему в лицо. «Никто не смеет со мной так разговаривать, тем более ты! Я тоже детектив, а не какой-нибудь там патрульный!» Но Брейв молчал, не давая Алену повода вышвырнуть его из комнаты и из команды. Расмус улыбнулся, представляя, как после планерки Чак помчится в курилку и будет вопить, что Ален недоделанный детектив, выскочка, высокомерный, громила. Да, именно в этих выражениях Расмус их уже как-то слышал. Вот только они его никак не задевали. Плевать ему на Чака и на его мнение. Особенно на Чака. Тогда за дело. К обеду у меня должны быть все данные с места преступления а к вечеру выделим рабочие версии. Роберт, опроси всех чертовых соседей. Всех! Агнес, мы поедем в приют. Том, запроси записи видеокамер поблизости, и надо начать проверять совпадения. А ты, Чак...» Он зыркнул на раскрасневшегося парня. «Узнай обо всех мужчинах и женщинах, с которыми Линда встречалась последние месяцы, и найди их. Кого успеешь, опроси. Всем понятны задачи на день». Сотрудники кивнули и потянулись из кабинета. Агнес подошла к Расмусу. «Аллен, ты слишком суров с ними». «Агнес, мы не в игрушки играем, мы расследуем жестокое убийство». Попытался возмутиться он. «И не называй меня по имени перед командой. Не дай бог они решат, что тоже могут так ко мне обращаться. Я детектив Расмус». «Ой, только не надо». Мы — напарники, и я буду называть тебя так, как называла все эти долгие три года Ален. И это дело, как и прошлое. Наша обычная работа, а мы — коллеги. От того, что ты скажешь, всем доброе утро, земля не пойдет трещинами, а метеорит не рухнет на пятый округ. Да, слова приветствия никак не повлияют на ход расследования, а вот на климат в коллективе... «Что за словечки, Агнес? Не знаю я ни про какой климат». Уже с улыбкой ответил Расмус, выходя из кабинета. «Ладно, надеюсь, ты понял. Я привыкла к твоему теплому общению, но им еще только предстоит, так что не перегибай палку. И, если хочешь, я могу называть тебя раз, хихикнула она. «Только попробуй». Угрожающе рявкнул детектив, приподнимая в улыбке кончики губ вокруг которых чернела двухдневная щетина.